Стивен Кинг «Сердца в Атлантиде», роман, перевод с английского, Гуровой, Москва, АСТ, 2000 год. Это для Джозефа, Эленоры, Этана. Я рассказал вам про все то, чтобы рассказать про это. — Номер шестой. — Чего вам надо? — Номер второй. — Информации. — Номер шестой. — На чьей вы стороне? — Номер второй. — Сведений не даём. Нам нужна информация. — Номер шестой. — Не получите. — Номер второй. — Так, ледок, мы её получим. — Пленный. Саймон остался, где был. — Саймон. Темная, скрытая листвой фигурка. Он жмурился, но и тогда свиная голова все равно стояла перед ним. Прикрытые глаза заволок безмерный цинизм взрослой жизни. Они убеждали Саймона, что все омерзительно. Уильям Голдинг — повелитель мух. Мы проморгали, умелый наездник. 1960 год